игроки или пешки. У Рона на Линча было много секретов, но один из них он не мог дольше скрывать, ведь сны буквально следовали за ним по пятам. Обегство от снов лишь порождало новые страхи и без того терзавшие его израненную душу. Поиски ответов на вопросы прошлого, Привели Ронана в собственные кошмары, откуда, как оказалось, не так-то легко вернуться. Но что, если сверхъестественное событие в Генриетте как-то связаны со снами Ронана? Ронан, один из четырех воронят, друзей, ставших почти братьями, поиски силовых линий на которых расположен маленький городок Генриетта, сблизили Ганси, Ронана, Адама и Ноя. Теперь же с пробуждением силовых линий оживают и самые страшные кошмары Ронана.